«Осел в упряжке». Однажды теплым летним утром я вышел на улицу прогулять свою собаку и увидел старую мебель, которую выбросили из нашего дома новые хозяева квартиры. Мебель была в жутчайшем состоянии, но мне очень понравилось, особенно кресло. Две передние ножки, изогнутые, резные, венчали бронзовые туфельки. Они меня просто восхитили, и их тут же пометил мой пес – вероятно, в знак солидарности с хозяином. Но я, вспомнив недовольное лицо частюля жены, собрал всю свою волю, сжал сердце в кулак и гордо прошел мимо. Вечером же, снова прогуливая собаку, я заметил, что мебель всю растащили, и осталось лишь старое кресло, своим жалким видом, отталкивающее всех старьевщиков и любителей свалок. Пес снова пометил кресло и вопросительно посмотрел на меня. И тут мое сердце профессионального ремонтника не выдержало. Я оборвал кое-какие лохмотья и обнаружил под ними ежик гвоздей от многочисленных ремонтов. Но это меня уже не остановило. Жребий был брошен, и кресло очутилось в нашей малогабаритной двухкомнатной хрущобе в 23 квадрата на паркетном полу в центре большой проходной комнаты. Я нервно расхаживал вокруг кресла, ожидая прихода дочери и жены. Первой пришла дочь. Увидела кресло, прищурилась, надела очки и заговорщицки посоветовала. «Пока не пришла мама, я спущусь вниз, и ты сбросишь эту рухлядь с одиннадцатого этажа. А что останется, я отнесу на свалку». Но я был непреклонен и расписывал, какое это будет замечательное кресло после моего ремонта, которое продлится всего дней десять. «Что это?» с ужасом произнесла жена, открыв дверь. «Новое увлечение папы антиквариатом», горько изрекла дочь и удалилась в свою комнату. «А я выслушал какое-то удовольствие жить с мусорщиком, и что брат у меня такой же, и отец, и в старом доме у нас был один хлам, и здесь тоже все повторяется. Но я был как скала. Все равно завтра уйдешь на работу, а мы выбросим», пригрозила жена и покрутила пальцем у виска. «Меня поддержал только пес», деловито устроившиеся под креслом. Слава Богу, угрозу жена не выполнила, а я, разобрав кресло, методично стал осваивать смежные профессии. Слесаря, лекальщика по изготовлению полукруглых стамесок, резчика по дереву, драпировщика, полировщика. Целый год все свободное время я резал, строгал, шкурил, клеил, полировал или учился прятать шляпки гвоздей в ткань драпировки». Насколько было повреждено кресло, говорит тот факт, что в каждый подлокотник я вклеил по 15-20 латок. Наконец кресло было готово. И теперь, если приходило гостья, я усаживал ее в кресло и говорил, «Чувствуете, как делали раньше мебель? Это не простое кресло под вами. Это драгоценное оправо для принцессы. В нем вы молодеете и сияете, как королева». Со временем я решил сделать копию кресла чтобы и самому себе оказаться королем, сидя рядом с королевой. Но оказалось, сделать копию кресла в нашей квартире труднее, чем реставрировать. Нужны станки, нужна мастерская. И тогда я стал строить дачу. И строю ее до сих пор. А до мастерской все руки не доходят. Но на стене дачи висит остов сиденья от нового кресла в виде дуги с двумя задними ножками, вырезанными еще в московской квартире. Внутри дуги вмонтировано зеркало. Когда я смотрю с него, изображение в нем напоминает мне о славу пряжки».